ОХОТА НА ОХОТНИКА На всякого мудреца довольно простоты. Несмотря на все предосторожности и системы сигнализации в доме, построенном на холме посреди густого леса, однажды я просто приоткрыл дверь на веранду, чтобы понять причину неприятного запаха, идущего с улицы, и тот же получил болезненный укол в шею, выдернув слабеющей рукой инъекционный дротик, Я вдруг совершенно отчетливо понял, что он перехитрил меня, как ребенка. Сознание вернулось довольно быстро. Это я понял по все тому же неприятному запаху, выманившего меня на улицу после двух недель полного затворничества. Вокруг царила темнота, и в абсолютной тишине мое собственное дыхание казалось нестерпимо громким. Я сидел на холодном полу, и мое тело сотрясали болезненные судороги. После короткого, но сильного наркоза во рту было сухо, как в пустыне, и неприятно гудела голова. «Очухался!» — констатировал за спиной неприятный скрипучий голос. Я вздрогнул и повернул голову на звук, но так ничего и не увидел. Сердце тревожно стукнуло в груди, на лбу выступил пот. На хозяина скрипучего голоса мне были хорошо известны. «Может, поговорим?» предложил я, с трудом выталкивая слова из пересохшей глотки распухшим языком. «А зачем?» — удивился он. «Все и так понятно. Время твое закончилось. Знаешь, где мы сейчас?» «Моя оружейка», — немного подумав, сказал я, с трудом сдерживая расползающийся по груди мертвящий ужас. «В подвале. Судя по плитке на полу, вторая комната. А ты стоишь на пороге в первую комнату». «Хочешь денег? Много!» но нет», — хихикнул он, «сегодня ты точно сдохнешь». «И никто тебе не поможет. И даже не узнает. Хорошая у тебя оружейка, целый бункер. Это к моему приходу ты так подготовился?» «Я польщен». Я медленно потянулся рукой в сторону, стараясь незаметно сменить позу. Единственный шанс — броситься на убийцу, ориентируясь на звук его голоса. Раз он видел меня в темноте, значит, нашел прибор ночного видения. Но если все сделать очень аккуратно... Ты не просто убийца. Надо было заставить его сосредоточиться на моих словах, и тогда, возможно, он пропустит решающий рывок. Ты же настоящий маньяк. Безумный зверь в залкавшей крови. А ты, значит, хороший. Судя по раздражению в голосе, его проняло. Но главное, я понял что он стоит от меня в каких-то двух-трех шагах. Наручники, электрошокер, а в конце мучений пистолетные пуля выглядят, по-твоему, лучше, чем нож или бомба. Мы по разную сторону закона, сказал я жалобно, тряся головой и поворачиваясь, медленно подбирая при этом под себя правую ногу и упираясь ладонями в пол. Но во многом мы похожи. Давай просто поговорим. Ведь только я могу открыть тебе тайну. Резко оттолкнувшись руками и ногой от пола, я бросил свое тело в сторону убийцы, но получил тяжелый удар по голове и рухнул на пол почти без сознания. А потом, едва слышно, скрипнула дверь, и твердое дерево толкнуло мои выстреленные вперед пальцы. Щелчок замка и звук задвигаемого засова пробудили во мне надежду. Убийца просто закрыл меня во второй комнате оружейки. Темнота и боль в отбитых локтях и коленях — не беда, — если есть немного времени. «Хорошо скачешь», — раздался приглушенный дверью голос убийцы. «Я тебе за это в награду скажу, как ты умрешь». «Очень любопытно», — сказал я, и охой начал подниматься, опираясь на массивное полотно закрытой двери. Я по-прежнему ничего не видел в кромешной темноте, но зато прекрасно представлял свое расположение в комнате. «Пока ты был в отключке», — сказал за дверью голос, — Я немного пошарился в твоей оружейке и обнаружил, что доски пола можно поднять. Они не прибиты, хоть и лежат очень плотно. Под одной из таких досок я положил тебе подарок. Если ты его не найдешь, за оставшиеся 36 минут термитный заряд превратит твою кладовочку в крематорий. Он довольно захихикал, а я выругался. Все в игрушки играешь? Теперь на смену страху ко мне пришла ненависть. Тебе, уроду, лечиться надо. У тебя с головой проблемы. В сильном гневе я стукнул кулаком в тяжелую дверь, только ушиб кулак точно бетонную стену. А если найду? Тогда у тебя будет шанс перед следующим раундом. Ведь бомбу еще надо будет обезвредить. Я посижу тут полчасика, чтобы ты не чувствовал себя одиноким. Скажи, что ты сейчас чувствуешь? Скучаю по тебе» сказал я, отодвигая справа от себя на стене панель с выключателем аварийного освещения и нажимая кнопку. Светодиодные панели вспыхнули ярче солнца. Я зажмурил глаза. «Представляешь?» — донеслось из-за двери. — В кромешной тьме ты будешь сидеть, не имея понятия, сколько секунд тебе осталось жить. И будешь вздрагивать от каждого тишайшего звука, а потом вспыхнет яростное пламя и ты ослепнешь. «О да, отчетливо представляю простонал я, утирая слезящиеся глаза. «Жаль, что мои винтовки хранятся там, где остался ты. Может, откроешь дверь и сразимся, как мужчины? Ствол против ствола? Можешь выбрать себе любой из моего арсенала?» «Э, нет, я знаю, как ты стреляешь», — засмеялся он. «И ты напрасно треплешься. Я бы на твоем месте уже суетился бы». «Хорошо», — покорно сказал я, выдвигая из соседней панели экран с клавиатурой, и мини-бар. Связь с внешним миром не работала, чего и следовало ожидать. Мой противник был кто угодно, но не дурак. Зато коньяк остался хорош, как и всегда. Я налил темные янтарной жидкости в пузатый бокал, разложил хранящийся за еще одной панелью складной шезлонг и устроился с комфортом. Но что, как идут поиски? Вкратчивый голос из-за двери буквально сочился нездоровым возбуждением. Темно и ни черта не видно, Пожаловался я, прихлебывая коньяк и покручивая пальцем трикбол, изучая видеозапись, сделанной камерой в обеих комнатах оружейки за последний час. «Может, всё-таки дуэль?» «Давай, давай, ищи, работай», — подбодрил меня убийца. Наконец я выяснил всё, что мне было нужно, набрал на клавиатуре команду и дождался, пока на панели загорится красная лампочка. Поднять пару досок тоже не составило особого труда, и вскоре я вернулся к запертой двери. Знаешь, я тут подумал, надеюсь, мой голос звучал достаточно доброжелательно, что будет справедливо, если мы сгорим тут заживо вместе. Поэтому я только что заблокировал входной дверь в оружейку. Ты можешь попробовать угадать восьмизначный код разблокировки. Кнопочный пульт висит слева от хода. И не забудь, у тебя осталось всего 23 минуты. «Что?» – заорал он после секундной паузы. «Это невозможно!» Я подождал, пока с той стороны двери раздадутся тяжелые удары и проклятия, после чего спокойно поставил бокал на пол и взялся руками за тяжелый засов, ведь засовы у меня были припасены с каждой стороны от двери». И когда я услышал, как он кряхтит, пытаясь вытащить из пазов тяжелый брус, то тут же заложил намертво дверь таким же брусом со своей стороны. Ручка повернулась, но дверь, разумеется, осталась закрытой. Он сразу не поверил очевидному. Толкал и бил кулаком в толстую дубовую плиту, сыпал проклятиями и не удумевал вслух, словно забыл о моем присутствии. А потом до него дошло. — Ты не мог там закрыться? — заорал он. — Открывай! «Не хочу», — проинформировал я его, снова располагаясь в шезлонге. На некоторое время он затих, и мне даже стало любопытно, чем он там занимается. Я покрутил трикбол, нажал на кнопку и увидел на экранчике своего убийцу со спины. Он стоял напротив двери и целился в нее из моего карабина. Шутки закончились. Я понятия не имел, чем он зарядил ствол, и поэтому просто опрокинулся на бок вместе с шезлонгом. Выстрел грохнул приглушенно, но все равно оглушительно громко. Дверь сотряслась от мощного удара, но ни одного отверстия я со своей стороны не обнаружил. Получалось, что он схватил в шкафу первый попавшийся патрон, и там оказалась дробь. «Ты что же, в упор не смог по двери попасть?» — спросил я, наблюдая, как он судорожно роется в шкафу и, разглядываясь с ожалением, ложится коньяка на полу. Он лишь зарычал в ответ, развернулся и выстрелил снова. Треск дерева утонул в грохоте выстрела. В двери появилось отверстие, от которого во все стороны торчала отколовшаяся щепа. «Открывай, пока добром прошу!» — заорал он, перезаряжая карабин. «Ты хочешь сюда?» — громко спросил я, выключая у себя свет. В ответ раздался выстрел, а за ним еще и еще... В темноте небольшие отверстия в дверном полотне сочились светом, проникающим из первой комнаты. «Ладно, будь по-твоему», — громко сказал я, щелкнул тумблером и закрыл пульт управления стеновой панелью. В глубине дома заворчал двигатель, приводя в движение сложную систему. Стена с дверью вздрогнула и начала поворачиваться вокруг своей оси. Я спокойно шел за отступающим краем стены, и слышал, как на другой стороне убийца с яростью долбит прикладом в надвигающуюся на него деревянную панель. Через несколько секунд, повернувшись на половину окружности, стена замерла, поменяв нас местами. Убийца в темноте второй комнаты скулил и подвывал на разные лады. Мне показалось, что он не знает, впасть ему в истерику или удариться в панику. «Условия не поменялись», — сказал я ему сквозь дверь стараясь не закрывать телом пулевые отверстия. — Где бомба, ты знаешь. Ищи, обезвреживай, а я пойду. — Выпусти меня, — завыл он. — Ты же полицейский. Убивать меня противозаконно. Я тебя уже два раза сажал, и каждый раз тебя выпускали проклятые крючкотворы. Жаль, что ни один из них не попал под твой нож. — Комиссии по внутреннему надзору в два счета вытрясут из тебя правду на стенде лжи. «Я готов нести ответственность за неоказание помощи», — спокойно ответил я. «Ведь я не знаю, как отключить твою бомбу, а ты знаешь». «Ключи мне хотя бы свет», — взмолился он. «Выключатель на стене», — сказал я милостливо. «Теперь твоя жизнь в твоих собственных руках». Я набрал код, разблокировав дверь в оружейку, а запирать за собой дверь даже не стал. Арендованный мной дом все равно был застрахован, А убийца, я забыл сказать, что вытащил и перепрятал его бомбу в потолок.